Глава 13. С момента принятия Олега в рекруты, жизнь его стала напоминать приключенческий роман в кульминации, когда на главного героя обрушиваются испытания за пределами человеческих возможностей, а он противостоит сразу всем. С первых дней началась борьба за место в коллективе среди мутантов, и иерархия строилась на порядковых номерах. Чем ниже, тем выше полномочия. Парень быстро поднялся с 13 до 6 -го. Помогли в этом уроке рукопашного боя жадностью впитанные от наставника. Хваленый спецназ братства свободной пустоши» не демонстрировал выдающейся физической подготовки и умение драться голыми руками. Четыре схватки за спальное место, две за стул в столовой показали остальным, какие последствия могут быть у хамства. Ежедневные 16-часовые тренировки высушили тело, обострили ум, улучшили зрение и выносливость. Олег уделял пару часов занятиям фехтованию. Обучал его сам Дэн, что вызывало недовольный ропот не только у однокашников, но и у сержанта, старого ветерана-инструктора со странным именем, занимающегося подготовкой отряда «Мангуст». «Ты словно родился с мечом в руках» говорил командир «Слепых волков». «Спасибо», — отвечал парень, не теряя бдительности. За короткое время Олег получил знания, которые самостоятельно не собрал бы и за 10 лет, но за них приходилось платить истязанием своей выносливости. Рекрутов заживо закапывали под землю, оставляя так на сутки с тонкой трубкой в зубах для дыхания. Устраивали смертельные спарринги, где от рук бывшего подземельщика погиб, непримиримый соперник. В одиночку бросали без оружия на стаю диких псов с одним ножом на пещерных волков и с двумя патронами на трех хвостов. По ранам, полученным на такой охоте, можно было изучать анатомию. Рваны, лоскуты, мяса, сухожилия и кости, но мутанты каждый раз выживали, готовые к новым испытаниям, не справились только двое. Похоронили их без почестей, назвав удобрением хотя один из них был самым старшим и опытным в отряде. Треххвост неудачно задел когтем еремную вену, к приходу подмоги мангуст скончался. Чудеса регенерации подопечных подталкивали сержанта состязаться с самим собой в изощренности новых заданий. Сначала это надломило парня, вывернуло душу, сожгло, а потом затерлось, как окровавленные мозоли на стоптанных ногах. Не исчезала лишь мысль, что с момента пропажи Алены минуло нестерпимо много времени. Вскоре Олег владел мечом и огнестрельным оружием не хуже соратников, а после совершил первую попытку побега. Схватка с крупной стаей диких псов за стеной чуть не стоила ему жизни. Раненым он попался отряду рейдеров и его вернули в город. Руки парень не опустил и со остервенением ударился в тренировке. Немногим после захладнокровную ярость был назначен первым номером, получив обязанности командира отряда. А потом наступил указанный президентом срок, но никакого похода в стальную гавань не планировалось. Олег взбунтовался и потребовал отпустить в земли дикарей, но недовольство потушили жестко. Он три недели приходил в чувство. Лечащий врач был уверен, что парень умрет, но этого не произошло. Он выкарабкался и нагнал по уровню подготовки отряд, снова став командиром и окончательно закрепив позывной «Мангуст-1». С того дня, как он вернулся в строй, попробовал бежать еще дважды, но всякий раз попадался, либо плутал в пустоши. Громов негодовал и приказал выжечь на спине беглеца клятву повиновения. Олег до выпускного экзамена пролежал в горячечном бреду, А после угрозы Константина Трофимыча объявить награды за голову Алену поклялся не бежать. Здоровье постепенно вернулось, получив приказ покинуть палату, парень стал собираться. Медсестра ойкнула и поспешила ретироваться, когда увидела обнаженную спину Олега, больше напоминавшую вспенное штормом море, где под увековеченными ожогами перекатывались сытые змеи мышц. Бывший подземельщик ухмыльнулся. Он теперь иначе смотрел на возможности мутанта. Никакие раны не были для него смертельными, ни одна усталость абсолютной, а враг непобедимым. Боль, лавиной ворвавшаяся в жизнь за последнее время, не вызывала ужаса. Впрочем, она не могла этого и раньше. Плечи превратились в скалу, но были подвижны словно крылья жука. Ладони тиски, глаза «приборы ночного видения». Должно быть, именно поэтому Олега не казнили за побеги, хотя многие лишились головы и за меньшее Он вышел из лазарета в обмундировании и при оружии. Полуденное солнце раскаляло большой город, тренировочный лагерь гудел. Особенно дальний ангар, обитый листами железа. Там, как всегда, занимались мангусты. Стоило Олегу войти, и грохот затих. Первый, увидевший его, проорал «Смирно!». Парень кивнул и с чувством пожал руку каждого бойца. «Где сержант?» «Велел тренироваться самостоятельно перед завтрашним походом», ответил «Мангуст-2». «Сказал готовиться к стрельбе по местной живности», вставил «Мангуст-6». «Повеселимся». Сердце Олега ёкнуло. Идея ему не понравилась. Но он не мог показать смятение. Еще с прошлого раза спокойный сон покинул его. Тогда им было поручено вырезать логово трёх хвостов. По сей день глаза изувеченных кошек, полные страдания, желтые, как у него, только с вертикальными зрачками, смотрели в упор. Стоило ему закрыть свои. У мертвых животных появлялись голоса. Они шептали «Мы ждём тебя, брат». «Виновен в нашей смерти ты, но заплатят за нее другие». Эти видения вызывали мигрени и приступы ярости, но только не слезы, как было в бесконечно далеком прошлом. «На кого охотимся?» — спросил Олег, ни к кому конкретно не обращаясь. Все пожали плечами. «Да какая разница?» — ответил «Мангуст-2». «Даже странно, что финальное задание такое легкое. И это парню не понравилось еще больше. Он запретил отряду пить после тренировки и задерживаться на ней тоже. Прогнал всех спать раньше положенного, на что получил недовольное бурчание, но перечить мангусты не осмелились. Сам он вышел из барака, когда пустошь охватила ночь, а большой город запирал до утра ворота. Это казалось невозможным, но в небе образовалась брешь, и на мгновение вспыхнули звезды. «Холодные и далекие, как вера в лучшее». Олег долго смотрел наверх, пока в черноте не померещилось лицо Алены. Он подвигал желваками, бросил взгляд на зажигалку, которую хранил еще с убежища, и пошел спать. Следующим утром, поднявшись по тревоге до рассвета, отряд в 10 человек отправился к пещерам на южной окраине престоличных территорий. Они находились в обширной мертвой зоне у гряды холмов, называемой дыры. Сопровождающий спецназ состоял из обычных людей, поэтому инструктаж длился считанные минуты. Концентрация отравляющих паров у точки назначения зашкаливала. Фильтры приходили в негодность втрое быстрее, но никого из мутантов это не беспокоило. «Бойцы!» — говорил сквозь противогаз сержант. «Вам предстоит зачистить одну из пещер на выбор от любой хищной живности больше крысы. Но не думайте, что все будет так просто. Резать животных вы умеете хорошо, в этом у нас сомнений нет. А вот убивать с пользой сложнее. Каждый из вас должен вынести по одному детенышу выбранной твари для дрессировки». После этой фразы повисла тишина. Члены отряда переглянулись. О скрытной касте заводчиков известно было немного, кроме того, что они теоретически существовали. Олегу лишь однажды удалось видеть девушку в закрытом бронекостюме верхом на огромном пещерном волке. Она глубокой ночью объезжала городскую стену, и если бы не склонность к зрению в темноте, парень, как и ротозеи часовые, не разглядел бы ее. Тем временем сержант продолжал. «Будьте уверены, — родители станут защищать потомство с присущей им злобой, так что попотеть все же придется. Если думаете откупиться щенками слепых кротов, то пожалеете. Разведка докладывает, будто на холмах видели трех хвостов – пещерных волков и беров. Лично я надеюсь, что вы разживетесь медвежатами, сделавшие это могут претендовать на попадание в боевой состав экстерном. Кто явится без трофея, будет наказан. Если слабаков окажется больше одного, им предстоит королевская битва, а выживший пройдет повторный курс обучения. Вопросы?» Отряд посмотрел на Олега. Тот молчал. «Отлично. Не смею задерживать. Эвакуация здесь же через 9 часов». «Есть», — ответил Олег. «За мной». «Десять бойцов...» слегка пригнувшись почти бесшумно скользя между иссушенных кустарников, отправились к пещерам. царила полная тишина. Пустынные холмы безразлично встречали вооруженных гостей, живности не наблюдалось. Олег хотел было повести отряд на угад, но заметил, что одна из пещер справа словно бы меньше остальных, а вход присыпан галькой. Неуклюжая маскировка: Будь парень животным, то поселился бы именно там, поэтому и повел отряд в этом направлении. Вскоре новобранцев поглотила темная нора в два человеческих роста. За ней оказалась длинная пещера, она разделялась на три ответвления. Шестой, седьмой, наблюдайте за правым входом, четвёртый, пятый — за левым, остальные — прикрывайте меня, я к центральному. Отряд без лишних слов занял боевые позиции. Олег. Медленно подошел к ответвлению и прислушался, отправив свое сознание вперед по методу старого подземельщика. Ничего, незаселенный тупик. Парень приблизился к левому входу, бойцы расступились. В этом тоннеле ощущалось легкое дыхание пещеры, но животных запахов не было. Тоже не подходит. Он переместился к третьему, увидел следы и присел на одно колено. «Свежие». Щелкнул выключатель фонаря, и луч вонзился в темноту. Два желтых глаза вспыхнули в кромешной мгле, под ними черная треугольная морда и ряд острых зубов. Раздался угрожающий рык. Олег заметил свисающую паутину слюны и понял, пещерный волк тоже на охоте. «Я не имею к тебе зла», — думал Олег но ты стоишь передо мной и Алёной. Твоя смерть должна помочь встретить ее. Извини». Затем он потянул из-за спины меч, сзади перестраивался отряд. Волк, почуяв неладное, без раздумий рванул навстречу. Комок антроцитовой шерсти со сверкающими глазами вылетел на фантастической скорости и с хрустом вонзился в выставленную руку. Обмундирование лопнуло, клык легко прошел мягкую ткань и заскрипел по кости предплечья. Олег стиснул зубы и взвыл. Рубанул клинком, сделав ложный выпад, опустился на одно колено и молниеносным движением, которое оттачивал тысячи раз, вспорол брюха животного. Густая кровь, источая горьковато пряный запах, залила боевую маску, испачкала очки и защитный костюм. Пасть волка разжалась, Перед глазами пошли круги. Зверь умер, не издав более ни звука, даже не изменив гримасы изуродованной пустошью морды. Не успел Олег подняться, как в тоннеле послышались десятки возгласов сородичей погибшего. Зашевелилось. Гул и скрежет когтей, топот лап приближались с каждой секундой. «Отряд к бою!» «Веером 3-7!» Глотая боль, завопил парень. Никто не произнес ни слова. Бойцы сместились и заскрипели перчатками, сжимая крепче рукояти мечей. Волки лавиной вырвались из темноты, сходу бросаясь на чужаков. Как и было скомандовано, половина мангустов, подобно Олегу в первой схватке, подсели под летящих в прыжке животных, разя снизу, другие точными ударами наносили смертельные раны сверху. Клацали зубы, мечи со свистом рассекали воздух и с чавканем входили в плоть. Вой пронзал уши сражающихся. Волки дергали мордами, успевая схватить лезвие, у кого-то меч вырвали из рук. Олег наносил удар за ударом, раненое предплечье ныло, куртка пропиталась кровью и потяжелела, начинала кружиться голова. Каждый волк, в отличие от первого, умирал лишь на пятое шестое глубокое попадание. Живучесть стаи восхищала. Ноги скользили по лужам крови. Одного мангуста звери повалили и распяли за конечности. Непоспевшие вовремя соратники увидели, как с булькающими воплями развалился на четыре части девятый. С восторженным лаем победившие животные утащили барахтающееся тело в тоннель. Крупный зверь столкнул Олега, но пришел на помощь мангуст-2, несколькими точными движениями успокоив волка. Вдруг нападавшие схлынули покинув поверженных сородичей. Когда жар битвы спал, все уставились на рваную полосу крови, уходящую во мрак. Никто не ожидал таких скорых потерь. Был объявлен небольшой привал. В воздухе запахло медикаментами, вяло пошли невеселые переговоры. «Отличная работа. Идем дальше», сухо произнес Олег, чувствуя пульсацию в руке, и отряд, чуть помешков, двинулся вглубь пещеры. «Было бы здорово принести щенят», — сказал второй. Олег кивнул. В следующий момент из-за угла вылетел одинокий волк и отгрыз часть защитного костюма вместе с куском мяса десятого, а через секунду молнией скрылся во тьме. Затем еще один. Мангусты сомкнули ряды и не знали, как им быть. Пещерные волки превосходили их по скорости и силе. Отбиваться становилось все тяжелее. За час случилось не менее полусотни нападений. За это время от потери крови осели и больше не поднялись двое бойцов. Когда Олег понял, что звери оттесняют врага от логова, было уже поздно. Из дальней части просторного тоннеля следом за только скрывшимся пещерным волком раздался клокочущий рык а затем дробный перестук огромных лап, высекающий искры из каменной породы. Им навстречу несся живой локомотив, матерый Бер, хозяин пещер. «В рассыпную! Окружаем!» — скомандовал дрогнувшим голосом Олег, очень надеясь, что никто этого не заметил. Он уже потерял троих. Дать волю страху сейчас — значит умереть. Остатки отряда ринулись в разные стороны, Бер замешкался, но только на мгновение. После рывком сменил направление и зацепил огромной лапой мангуста-4. Несчастный взревел, за секунду лишившись скальпа, и тут же затих, когда гигантская пасть с крустом стиснула его бьющей кровью фонтаном череп. «Откуда Бер так близко к волкам?» — надрывался криком «Мангуст-2», но Олег его не слышал. Он в три прыжка оказался рядом и со всего маха всадил меч в локтевой сустав монстра. Здоровая лапа животного за пол удара сердца по широкой дуге опасно приблизилась. Парень успел отклониться назад, и это сохранило ему жизнь. Еще каких-нибудь пару сантиметров, и обмундирование животом разорвало бы в клочья. Остальные мангусты ринулись на помощь. Олег в развороте достал пистолет и выпустил шесть пуль в ухо зверя. Грубый мех гиганта разошелся багровым цветком, а под ним зияла огромная дыра. Оглушенного, но живого монстра без остановки пронзало шесть мечей. С каждой секундой хозяин замедлялся, а потом и вовсе длинно застонал, повернув голову к бывшему подземельщику. Блюдца глаз осознанно с тоской посмотрели на парня и закрылись. Повисла уже знакомая тишина. Олег рухнул на колени и уперся руками в землю со свистом втягивая воздух. Раненая конечность пульсировала. Пару часов назад белоснежная повязка стала черной, вновь приобретая цвет обмундирования. Какого хрена тут происходит? Растегивая верхние пуговицы и повалившись на землю, проговорил Мангуст 3. Непонимание эпидемии вспыхнуло в отряде. Почему Бер кинулся на нас? И не тронул волков. Он не угрожал, сразу атаковал. А как вам одиночные нападения? Тактика дикарей. Ими словно управляли. Тихо. Поднял руку Олег и огляделся. Из дальнего конца тоннеля доносилось многоголосое дыхание. Слышите? Первый. Тебе мерещится? Парень разочарованно шикнул и пошел осмотреться. Отряд направился следом. Растягивать немногочисленные силы никому не хотелось. Мангусты вывалились в большой зал, подняли головы к потолку и замерли от немого ужаса. Повсюду, цепляясь тощими лапами за выступы стен, свисали гроздьями гнилых фруктов костоеды. Момент растянулся в вечность, но только не для местных обитателей. Учуяв движение, Монстры один за другим очень медленно поворачивали головы на 180 градусов и вонзали крупные черные глаза в гостей. Их огромные пасти растягивались странным подобием улыбки, рассекающим продолговатые головы надвое. Затем рты распахнулись, обнажая несколько рядов острых зубов. В воздухе повис тяжелый мускусный запах. Олег очень надеялся что источают его не мангусты, иначе шансов выбраться отсюда живыми попросту нет. В отряде после первого шока появился ропот. «Мы трупы. Бежим. Сколько же их?» Что мог предложить Олег? Со всех сторон кастоеды, заинтересовавшиеся пришельцами. В пустоши эти твари живых людей не трогают, только наблюдают. А здесь? На пороге своего дома они скалятся, топорщат длинные языки, шипят». «Какие идеи?» — не выдержал «Мангуст-2». «В случае атаки биться до конца», — ответил Олег. «Гениально. А еще? Если сейчас рванем к входу, то можем успеть затянуть их в узкий коридор. Тогда численное превосходство потеряет смысл. Стоит нам шевельнуться, сразу нападут». Не пробежим и десяти метров, как от нас останутся лохмотья. Чего они ждут? К сожалению, осмотревшись, Олег понял причину Предводителя, тихо проговорил он. Ты о чем? Олег кивнул в сторону крупного отверстия под потолком. Сначала оттуда доносились шорохи, а затем показались лапы, покрытые густой красноватой шерстью. Они были в разы толще, чем у обычного костоеда, но напоминали их по форме. Всю мощь вожак показал, когда выполз целиком. Исполин больше двух метров перекатывал бугры мышц и покошачьи легко спрыгнул вниз. Он выпрямился во весь рост, напоминая накачанную горилу красного цвета, нежели типичного костоеда. Исполинская голова запрокинулась, И пещеру заполнил душераздирающий рык, от которого затряслись внутренние органы, а мелкие сородичи втянули длинные шеи. Олег ощутил предательскую дрожь в руках. В момент, когда казалось, что сокрушительное удивление достигло пика, случилось поистине невероятное. «Что тебе нужно, человек?» Без церемоний раздался клокочущий рык из огромной пасти красного костоеда. Олег услышал, как один из отряда выронил меч и торопливо поднял его. За спиной вибрировал воздух, запах страха щекотал ноздри. «Твою мать!» «Не может быть!» «Они говорят?» «Разумны!» Олег опустил меч и выпрямился. «Мы на задании, которое придется тебе не по вкусу». «Ты больной?» Прошипел Мангуст 2. Охотитесь в моих землях? Да, ответил Олег, дыханием выравнивая голос. И на кого же в этот раз человек порождения хаоса? Парень опешил от странного обращения, но взял себя в руки На всех, кто поселился в пещерах. Вот как мы помешали тебе тем, что живем. «Хотя обитаем тут столетиями?» «Нет, но мы должны». «Хочешь бросить мне вызов?» «Я это уже сделал. Но мы можем избежать кровопролития. Дай нам шесть детенышей на воспитание и уходи из пещер вглубь мертвой зоны. Потомство будет под защитой и станет служить вместе с нами. Обещаю заботиться о них». Вожак снова запрокинул голову и издал странные лающие звуки. Должно быть, предложение Олега его позабавило. «Ты явился ко мне домой, требуешь детей и хочешь избежать кровопролития? Человечество поистине безумно!» «Если откажешься, мы будем сражаться!» «За всех не отвечай!» — раздалось за спиной. Олег вскинул брови и обернулся. Третий, седьмой и второй опустили мечи, отошли от стоявших в неровном кругу мангустов. Я не собираюсь вступать в бой с армией кастоедов. Троих мы бы еще победили, но полсотни, сказал второй и обратился к красному монстру. Ты отпустишь нас. Нам твои детеныши не нужны, мы никого не тронем и сюда больше не вернемся. Как самоуверенно, пророкотал вожак, убирайтесь! Трое мангустов спинами отошли в тоннель, и их топот постепенно затих. «Слушай, Олег», — говорил Пятый, — «надо и нам идти. Смотри, сколько их, мы втроем не потянем». «Твои люди бросают тебя, человек. Уходи и ты, пока имеешь на это право. Я не хочу войны сейчас, но если вы вернетесь, не выживет никто». «Первый ты как знаешь, а я тоже валю». «Эй, красный, и я ухожу, не трогайте меня!» Огромный костоец слегка прищурил глаза, но ничего не ответил. Союзник опустил меч, с тихим шорохом водрузил его за спину и, повернувшись, убежал догонять остальных. «И я пойду. Олег, нам тут ничего не светит, кроме смерти, не геройствуй». Парень остался один. Он тяжело дышал, Глаза бегали по залу, мышцы подрагивали. «Я не могу уйти, хотя злобы к вам не питаю. У меня нет выбора». Желваки Кастоеда заходили вдоль широких челюстей, пасть дважды раскрылась и захлопнулась. «Твои условия смешны, человек». «Не для меня». Олег погасил фонарь, снял шлем и швырнул его к стене. Медленно поднял меч и отставил ногу назад. Второй рукой отстегнул клапан кобуры и достал пистолет. Глаза его смотрели холодно. Он не знал, насколько хорошо видят Кастоеды, вряд ли хуже, чем он, если живут под землей. Он кожей ощущал, как круг врагов сужается и смотрят, наполненные чернотой глазницы предводителя. Затем раздался скрипучий крик, и тени ринулись в сторону Олега. В то же мгновение пещера взорвалась звуками грядущей смерти многих. Парень словно демон вращался, не зная ни усталости, ни жалости. Его меч не рассек воздух ни разу, с влажными шлепками входя лишь в тела врагов. Глаза застила багровая пелена. Он не различал, где его кровь, где кровь противника. Грудь жгло огнем, но он двигался, меняя позы, ударяя снова и снова. Шесть раз громыхнул пистолет а затем был отброшен в черную лужу. «Остановись, человек!» взревело под сводами пещеры. Но парень лишь скрипнул зубами и продолжил вращаться, бликуя полоской заточенного лезвия. Олега рвали и трясли. Он чудом уходил от того, чтобы его не сбили с ног. Под защитным костюмом стало невыносимо горячо. Он не знал, сколько продолжалось сражение, лишь ревел уже сам. Внизу не было сухой земли. Чавкало болото из крови и внутренностей. Сначала ладонь скользила по рукояти меча, но теперь намертво присохла. Еще вот-вот и Олег упал бы, но раздалось спасительное. «Довольно!» Клек от вожака эхом разлетелся во все стороны пещеры. Тени, хромая, отступили. Предводитель стоял прямо перед ним. Олег в разорванном обмундировании напоминал комок мяса и крови, Он был не в силах поднять меч выше пояса. Из множества ран толчками сочилась кровь. Грудь задыхалась хрипами. Парень чувствовал, что мертвая зона начинает отравлять. Противогаз с него сорвали одним из первых. Он оглядел поверженных кастоедов, они лежали в изуродованных позах с раскрытыми пастями. Многие бесконечностей. Тёмно-бурые внутренности вываливались наружу, но их было гораздо меньше, чем ему показалось. Несколько десятков все так же сидели на потолке. Красный Костоед возвышался над парнем. Он тоже оглядывал трупы сородичей, и Олег понимал, один взмах здоровенных лап, и он не сможет подняться. «Добрая битва, человек! В тебе нет ни страха, ни жалости, хотя я не чувствую жестокости». «Душа дана тебе чище, чем у многих соплеменников. Для чего ты здесь на самом деле?» Олег долго смотрел в расплывающуюся морду вожака. «Мне нужно спасти друга». «Убивая?» «Да», — хотел ответить Олег, но из груди вырвался жалкий хрип. Он кивнул. «Все сложно? Понимаю. У вас так всегда». Часть моего сознания, человек, помнит о Старом мире. Не удивляйся. Мой народ существовал и тогда. Правда не столь многочисленна. Я избран хранить память поколений и выбираю из нее опыт. Нам не понять вас и ваших страстей, опошляющих любую истину. Безумцев не способных остановиться ни перед чем. Нам чужды грехи очерняющие помыслы пусть вы и считаете нас монстрами но меня всегда удивляло, как среди вас появляются души подобные твоей воин без страха, не знавший любви но живущий во имя нее. Я чувствую запах потерь и несправедливости С этими словами вожак шумно втянул воздух будто действительно ноздрями определял судьбу олега я люблю Человек закашлялся. «Но вряд ли костоедов. Я никогда не приму причину твоих убийств, несчастный головорез». «Если на мою долю не выпало счастье...» Харкнул кровью парень, выговаривая длинную фразу. «Это не значит, что его нет». Красный Кастоед одобрительно заклокотал. «Забавно. А ведь оно и правда существует...» Люди четыре раза уничтожали мир. Ох, узнать бы тебе, какой была земля первозданная. Если бы половина из вас могла хоть на секунду вернуться туда и сравнить прошлое с тем, что мы имеем сегодня, вражда прекратилась бы навсегда. Олег покачал головой. «Ты не согласен?» – удивился вожак. «Если мы были там, почему война вообще случилась?» «Да, ты прав. Люди выбрали вражду. Видимо, в этом главная человеческая страсть. Вы похожи на Творца, желаете создавать новое, но для начала беретесь разрушать старое, принося хаос и смерть. Хотя вам это не кажется большой ценой за возможность попробовать слепить мир заново. Даже человек с великой душой «Пришел сюда убивать во имя любви. Ты пока так далек от нее, что вряд ли сам понимаешь это. Готов умереть, человек?» Вопрос прозвучал громом среди ясного неба. Страха не было, но сожаление переполняло Олега. Он не сможет победить сейчас даже одного Кастоеда, а уж красного Исполина подавно». В уголках глаз замерцала смешанная с кровью слеза. Мысль об болене бросила в жар остывающее тело, меч поднялся на пару сантиметров выше. Прости. Да. Готов. Вожак, испытывающий, посмотрел на раненого противника и произнес. Тогда ты будешь жить вечно. Олег с трудом поднял глаза. Голова кружилась, сколько же он потерял крови. Я дам тебе, детеныша. На секунду Олегу почудилось, что он ослышался. Но нет. Красный действительно поднял руку вверх, и тройка кастоедов поменьше протянула ему яйцо. Тоже красное. Это будущий огря. Так называют особых представителей моего народа. Они становятся вожаками племени, и нас не может быть двое, поэтому мне придется лишить его жизни. Он еще не родился, но уже готов к смерти, как и ты. Жестоко. Не своим голосом произнес Олег. Кастоед пожал плечами. Мы позаимствовали эту традицию у людей. Я такой не знаю. Вожак сощурился клацнув пастью. «Как еще очень многого, человек. А теперь бери». Монстр дернул лапой, повторно протягивая Олегу яйцо. «Я даю тебе его при одном условии, что ты никогда не вернешься и не приведешь сюда сородичей. А самое главное, не расскажешь о нашей разумности». Олег хотел заправить за спину меч, но не смог. Ножны были оторваны. Тогда он взял яйцо в другую руку. Оно оказалось очень тяжелым размером с голову быка, и источало сильный запах, который невозможно спутать ни с чем. Под рыхлой оболочкой скрывалась твердая скорлупа. Поверхность пронизана тугими венами и как будто немного светилась изнутри. Олег бросил меч и подставил вторую руку. Стало легче. Почему отпустил других, если хотел сохранить случившееся в тайне? Они мертвы. Эти лабиринты не выпускают чужаков. Олег догадывался и не испытывал сожаления. Почему? Парень выплюнул сгусток крови. Прячете разум? Человеческая страсть творить приближает его к Создателю. Но люди не в силах контролировать могущество, которое открывается перед ними. Оно вас пугает и заставляет оборачиваться по сторонам в поисках угрозы вашему совершенству. Как только вы видите других сознательных существ, бросаетесь их уничтожать. Мы — не первые разумные создания, скрывающиеся от вас. Те, кто говорили с людьми, сейчас либо под угрозой вымирания, либо уже мертвы а память о них стерта. «Бери яйцо и сохрани данное слово». Жгучая благодарность пронзила грудь Олега, но сказать это не хватило сил. «Ступай. Яйцо поддержит твою жизнь, пока оно рядом. Желаю тебе найти место среди людей. Ты тоже для них лишь разумное существо с глазами другого цвета. Не человек». «Если мы живем долго и осознали, на что способны люди, то тебе только предстоит». Парень не понял про яйцо, но кивнул, прижал его к груди, так и не подняв меч, и скрылся в темноте тоннеля. Сколько он блуждал, не помнит. Казалось, целую вечность. Мыслей не было. Выработанное с детства умение чувствовать коридоры безошибочно вывело его наружу. Солнечный свет на мгновение ослепил, а когда глаза привыкли, Олег увидел сержанта и четырех спецназовцев. «Твою мать!» — вскрикнул инструктор. «Носилки живее! Где остальные?» Последнюю фразу кричали уже в лицо выжившему. «Все мертвы!» — ответил Олег, снова зажмурился от яркого света и кулем рухнул на влажную землю. Перед тем, как сознание окончательно покинуло его, Он почуял приятный и знакомый аромат мертвой зоны. Ему снилось, что сражение в пещере Кастоедов закончилось иначе. Он видел, как в схватку вступил сам Огре. Олега трясло. Он летал от сокрушительных ударов то к одной стене, то к другой. От каждого ломались кости и рвались внутренние органы. А когда парень не мог больше двигаться и приготовился к смерти, кастоед схватил его за лицо. Потом было тяжелое пробуждение. Олега трясло на сколоченных из веток носилках, лицо сдавливал противогаз неподходящего размера. Морщил физиономию и в складке пропускал ядовитый воздух. Парню остановили кровь, видимо, вкачали стимуляторы и перебинтовали. Четыре бойца, несшие его, натужно дышали. Изможденные, они всхлипывали и спотыкались. Тело кололи миллионы иголок, ныла каждая кость, а в груди жгло так, что слезились глаза. Старый оборванный костюм с него сняли и одели в плащ защиты. На боку покоились кинжал и пистолет. «Остановитесь», — проговорил Олег. Отряд сбавил ход. «Ну ты и живчик», — отозвался один боец. «Во мутанты дают», — процедил сквозь зубы второй. «Чего тащим? Он же сказал, остановитесь. Значит, может идти сам. У меня фильтр почти пуст». «Стой!» — скомандовал сержант и склонился над Олегом. «Как ты?» Парень подобрался, встал на ноги, болью отозвался каждый орган. «В порядке». Он отстегнул фильтр противогаза, в легкий ринулся воздух мертвой зоны, обжигая, словно горячий чай. Держи! Протянул он бойцу с пустым фильтром свой. Сержант с недоверием взглянул на Олега. «Сколько ты пробыл без противогаза?» «Часа три. Но я в силах идти и нести свои вещи». Огромный рюкзак в половину человеческого роста оттягивал плечи, но тащить яйцо так было удобнее. «Бегом марш!» — рявкнул сержант, и отряд, прибавив темп, устремился с холма в сторону большого города. Олег не помнил, как они добежали. В пути он трижды терял сознание и приходил в себя уже совсем на другом участке дороги. Каким чудом ему удавалось идти и не отставать, было загадкой. По прибытии его сразу пригласил к себе сержант. Медик успел лишь бегло осмотреть раненого, сжать скобами самые широкие укусы и сунуть в рот таблетку. Должно быть очередное обезболивающее кабинет сержанта в главном учебном корпусе был обставлен скудно. Олег за год посетил его в первый раз тяжелый дубовый стол, окно в половину стены кресло из-под древнего автомобиля и две табуретки небольшая тумбочка для документов. Мне определить тебя на лечение или ты в состоянии говорить Могу тогда расскажи, что произошло в пещере Все ушли я остался. Этого мало. Сержант ударил кулаком по столу. Ты не отправишься в санчасть, пока не узнаю всех подробностей. Олег не чувствовал себя нуждающимся в докторе, хотя тело покрывали раны, и видимо, таблетка справлялась. Сержант закурил, готовый выслушать долгую историю. Внутри оказалась многоуровневая пещера, из которой нас атаковали волки. Крупная стая, около полтора десятка молодых особей. Получив отпор, они отступили. Мы тоже потеряли одного и продолжили зачистку. Дальнейшие нападения были внезапными и единичными. Оказалось, так нас отводили в засаду, смертельно ранив по пути двоих. В глубине сидел матерый Бер. Он убил еще одного. Потом мы попали в расширение пещеры. Там на стенах и потолке висели около полусотни кастоедов. Зажженная сигарета обожгла пальцы сержанта, он выругался и ткнул окурок в пепельницу. Руки его дрожали, а лицо перекосило судорога. «Я не понял, волки вели вас в засаду к хозяину пещер, а следом к костоедам?» «Да». «И ты говоришь об этом, словно бы видел подобное уже сотню раз?» «А что сказать?» У остальных мангустов была похожая реакция. Их боевой дух надломился. Странно, почему того же не случилось с твоим. Что произошло дальше? Хочешь сказать, вы отбились от 50 кастоедов? Они не нападали. Но не потому, что не видели в нас угрозы. Скорее, наоборот. Просто ждали вожака. Вожака? Ты хоть понимаешь, что каждое твое слово — это открытие? И если все окажется правдой... Братству придется пересмотреть очень многое в отношении безопасности. Понимаю. Сержант пожевал губу, недобро зыркая из-под тяжелых надбровных дуг. Как он выглядел? Красный. Почти втрое крупнее. Таких кастоедов не бывает. Раз в год наши отряды зачищают приграничные пещеры местной фауны и ни с чем подобным не сталкивались. Тем более не видели вожаков-кастоедов. Эти твари вообще не нападают на живых. Там был, и они атаковали первыми. Сержант попогровел. «Значит, ты один прикрывал отступление отряда?» «Нет». «Ага», — пожелтевший палец указал на Олега. «Я сражался за себя. Остальные просто сбежали». «Но тогда почему никто не вышел на поверхность?» «Либо они заблудились, либо волки их добили». «Не хочу верить ни единому слову, но ты принес яйцо, и какое?» «Правда, наши заводчики сказали, что не возьмутся, и от него лучше избавиться. Слишком опасный зверь». «Нет». Сержант вскинул брови. «Чего?» «Не нужно. Я сам буду дрессировать». «Единственное, что ты сейчас в состоянии делать, это лежать». «Я сам возьмусь за воспитание Кастоеда», — с нажимом проговорил Олег. «Шутить решил?» Ты боец с другими задачами. Да и инкубатор никто не выделит. Дрессировка — это многолетний процесс, а ты можешь не пережить даже следующую встречу с президентом. Ничего не надо. От заданий я отлынивать не собираюсь. За все, что связано с яйцом, буду отвечать самостоятельно. Тебе в пещерах мозги повредили? Откуда такая уверенность? Я потерял 9 человек, а сам выжил. Слышите? Выжил. Это яйцо обязано принести пользу братству, иначе их смерти будут напрасны». Громкая фраза подействовала. Сержант задумчиво посмотрел на Олега. «Я тоже терял своих людей. Много. И в войне с такими, как ты, и в пустоше. На кордонах от набегов дикарей, поэтому прекрасно понимаю. Только провернуть это очень тяжело». Тем более, что у Громова на тебя свои планы, и гигантское яйцо за спиной не поможет в предстоящих делах. Но я обещаю попробовать». «Спасибо», — ответил Олег и улыбнулся рваными губами. «Давай вернемся к тому, как ты сражался. Может быть, братству и не нужны войска, если один мангуст покромсал полсотни кастоедов? Как тебе удалось?» Олег прикусил губу, Врать он не умел, да и не хотелось, но и нарушить слово не мог. Не всех, только пятую часть. Они перестали атаковать. Может быть, испугались новых потерь. Воспользовавшись их замешательством, я схватил яйцо и скрылся. «От Кастоедов?» «Да», — пожал плечами Олег. Сержант долго смотрел прямо в глаза, но отвел их первым. «Часовой!» Дверь распахнулась. «Вызывали?» «Дуй за медиками. Этого в санчасть и мешок вместе с ним». «Сделаю!» — рявкнул боец, взяв рюкзак и, пригласив Олега, вышел за дверь. Сержант словно бы хотел сказать что-то еще, но промолчал. Даже когда Олег брел через плац в лучах догорающего солнца, он ощущал меж лопаток долгий пристальный взгляд.